Лана Ежова Омут его глаз Часть 1 Ведьма Отпирая дверь, я ожидала увидеть кого угодно как благодарных селян с кринками сливок и кругами наздреватого сыра, так и недовольных жрецов с вилами и топорами наперевес. Для одних поселившаяся в ветхой избушке ведьма, то есть я, стала благом, для других – поводом посетовать на засилье нечисти в зачарованном лесу и начать против нее священный поход. За две недели, что прожила на краю изумрудного леса, Я успела подлечить пять коров, небольшое стадо коз, трёх свиней и четверых подростков, отведавших волчьих ягод. Ещё удалось спасти молодого дровосека. Он, должна сказать, пришёл не сам. Я нашла его на окраине леса, когда возвращалась с ярмарки. Молодой мужчина истекал кровью, придавленный деревом. Я не смогла пройти мимо. Послав Мирочку в деревню с недоброй вестью, что один из местных в лесу при смерти, я сильно рисковала. Помощницу мою не любили, опасаясь, что она передавит всю птицу в округе. Но обошлось. Старостые крепкие мужики пришли за пострадавшим и со всеми предосторожностями отнесли домой. Оставив мазе травяные сборы матери дровосека, я ушла в лес. Утром за мной послали, попросив ещё раз взглянуть на парня. Он шёл на поправку. Ещё бы. Я столько сил из перепугу в него влила. И вот теперь в мою дверь постучали. Быстро. Тревожно. На всякий случай, приготовившись к самому страшному, я опешила. На крыльце никого. Пусто. Постучали и сбежали. Неужели это дети шалят, проверяя друг друга на смелость? Ан-нет, не туда смотрела. У подножия ступенек примастилась лукошка, полная грибов. И каких? И обычные, только гигантские мухоморы. И розовый бородавочник. Прыщи и нарывы не вывести даже чарами. Чёрный маховик. Смерть от удушья через час. И изжил-то зелёный мрун. Крохотный кусочек в колодец. И целой деревни нет. Прелесть. «Какое щедрое подношение!» «Признак истинного доверия!» Я спрятала довольную улыбку и медленно огляделась, выискивая гонца. Принесший лукошка волк, затаился под пышной калиной. «Иди сюда! Я передам послание для твоего хозяина!» Серый безбоязненно подставил лобастую с умными глазами голову под мои пальцы, позволяя почесать за ушком. Достав из кармана передника давно заготовленный листик и самописец, я черканула несколько строк «Весьма признательна за чудесный подарок». «Буду счастлива, если посетите мою скромную обитель и отведаете пирогов». С уважением, Светозара. Сложив листочек дважды, подписала «Дубраву хозяину изумрудного леса». Погладив волка по жёсткой холке, я всунула в клыкастую пасть краешек записки. Удобнее было бы заплетённый из кожаных полосок ошейник, как у моей мирочки. Но такого зверь не носил. Местный хозяин не посягал на свободу своих подданных, даже в мелочах. «Можешь идти. Лукошко я верну позже». Тесто я поставила ещё в обед, хоть не была твёрдо уверена, что Дубрав наконец-то решит почтить своим визитом. Потратив не слишком много времени на уже подготовленную начинку, я налепила три листа пирогов и поставила в хорошенько протопленную печь. Теперь можно и собой заняться. Вымытые вчера на реке волосы я смочила отваром любестка и расчесала до потрескивания. Белое платье из тонкого полотна, вышитое красными и зелеными рунами, Почти не натирала тело. То ли настолько замечательно пошито, то ли я привыкла за две недели к подобным нарядам. Однотонный зелёный платок на плечи не слишком нарядно, но видно, что готовилась к встрече с дорогим гостем. Переплетая высохшие косы, смотрелась в крохотное зеркальце, выискивая в своём облике недостатки. И не зря. Изумрудный лес действовал на принесённые извне чары непредсказуемо. Вот и сейчас глоток другой эликсира мне не помешал бы. Достав из сундука розовый флакон, уже привычно выдернула пробку. Бледно-фиолетовый дымок, вылетевший из склянки, показал, что зелье ещё годное, и я выпила его до последней капли, чего мелочиться. «Если прихорашиваться для правителя местной нечисти, значит так, чтобы он ослеп от моей красоты и не мог связно думать». Теперь зеркало отображало настоящую ведьму. Темные волосы, бледная кожа, густые брови и ресницы, алые, будто измазанные кровью губы и зеленеющие, словно молодая хвоя, глаза. Моя настоящая внешность, к сожалению, не настолько яркая. Вот и пришлось использовать чары. Я готовилась, не зная, придет ли хозяин леса, и была вознаграждена за веру. Что-то стукнуло в стекло. Отдернув занавеску, увидела очередной орех, который четко попал по окну. Оригинально меня вызывают. Записку принесла Белочка. Огненно-рыжая и безгранично наглая. Стоило открыть окно, как она сразу прыгнула на плечо и что-то важно зацокала. Спящая на сундуке мира высунула нос из пухового платка, чтобы посмотреть, кто нас побеспокоил. Белка увидела мою куницу, своего извечного противника, и, встопорщив шорстку воинственно заверещала. «Тихо, тихо, это моя помощница!» Она не будет покушаться на твоё гайно. Магически изменённая куница фыркнула, подтверждая, что её не интересуют чужие гнёзда с детишками. Когда вопрос между зверьками прояснился, я развернула послание. Крупный, хорошо читаемый почерк, буквы аккуратные, с лёгким наклоном вправо. «Благодарю за приглашение. Пироги люблю. Прибуду на закате». Четкое и деловитое сообщение, как и сам Дубрав. «Обожди немного, я скоро!» Улыбаясь приятным мыслям, я метнулась к коробу на печи, откуда достала сушеную грушу и вручила посланнице. «Спасибо! И приходи еще!» Отойдя от подоконника, медленно и чинно, с ровной спиной и гордо задранным подбородком, я без спешки закрыла на щеколду дверь. Задвинула на всех окнах плотные занавеси. И лишь когда никто не смог бы меня увидеть, Принялась молча прыгать по горнице. В иной раз и покричала бы от радости. Но сейчас нужно вести себя достойно, Как родовитой ведьме. «Да, да, да! Я смогла! Я сумела! Сегодня все получится!» Напрыгавшись, отдышалась и подошла к сундуку у дальней стены. Сдёрнув пуховый платок, нажала, растопырив пальцы, на три малахитовых камешка одновременно. Когда раздался тихий щелчок, чётко произнесла. «Этим вечером лесной хозяин придёт на пироги».